Ну что? Кто считает нормы в языке? Дотошно мы договорились, правильно? Мы всё по согласенции. Мы договариваемся, что петербургское произношение требует вот так вот, чтобы было. А у меня была сотрудница, когда я в институте Академии наук работала, которая я в момент, когда познакомилась, она сказала "ноги". Когда она сказала "ноги", я поняла, что я никогда не буду с ней иметь никаких отношений. А что такое? Ну, сказала препаративная, говоришь, ну и что? что? Что произошло? Она милейший человек была. Но эти ноги, меня не примирили ни на минуту, в течение 20 лет. Я не могла этих ног, простите. А ведь это не более чем конвенция. Что такого-то? То есть я, собственно, на вашу мысль просто продолжаю. Что это договорено? А как мы вышли-то на эту ночь? Что вы сказали? Ну, ладно. Что? Была предложена норма. А, да, ну, предложена норма. Нет, ну, это не... Хорошо, так вот, для того, чтобы мы могли судить о том, э, как соотносится внешний мир с тем, что происходит у нас в голове, у нас есть, э, какие у нас есть варианты. У нас есть вариант интроспекции, чрезвычайно трудный. Потому что, во-первых, он индивидуален, а во-вторых, просто это очень трудное занятие. По крайней мере, таким занятием для речевой деятельности с попыткой поймать момент, когда мы же переходим с слова, я некрасиво казала, занимаюсь с полным провалом. Не ни, ни, ни разу не вышло ничего. Хотя в этих учебниках будет написано, что можно наблюдать за своей лицевой деятельностью с помощью интроспекции. Ну вот, если кому удастся, то поделитесь в комментариях, а? Это значит, я вглядываюсь как бы вовнутрь себя и пытаюсь поймать, как это происходило. Это это легче говорить об этом, когда вы, например, анализируете своё поведение. Так, почему я отобрал эти до сандалы? Сначала было это, потом это, потом это, а потом ещё на меня упал стул. После этого Ну, вот, какой такой ход да? Ну, когда я пытаюсь следить свои психические процессы, которые только внутри меня происходят. Причём мне это не удалось никогда. Ну, это хорошо, бывает. Значит, есть интроспекция. Есть наблюдение за реальным поведением а-а э -э, других субъектов, детей или взрослых, или каких-то разных социальных групп. Просто наблюдение. Есть прямой эксперимент. Вот то, чем я, скажем, люблю заниматься, по крайней мере, психофизический своей сфере. Я придумываю, как я это называю, капканы, и расставляю их на каждом шагу обода, со слождением наблюдаю, как эти взрослые взрываются на этих капканах и что они говорят в этот момент. А то есть я придумываю эксперименты, где заведомо заложено разные варианты ответов, и в этих экспериментах подсовываю своему испытуемому, потому что я хочу, что собственно говоря, они сделают. Это специальный эксперимент. И наконец, есть эксперименты, которые ставит сама природа. А именно э онтогенез, когда что-то зреет, и пока оно зреет, мы можем посмотреть, как оно формируется. Или э обратная ситуация патология, вот с чего мы и начали. А э именно когда что-то рассыпается или ломается. Вот когда оно сломалось, то посмотреть, как оно сломалось. Вот, поэтому вот сейчас современная когнитивная наука, она теперь даже называется именно так, когнитивная наука, как объединяющая в себе Э, много всего. Она объединяет психологов, она объединяет искусство и интеллигентов. Если вы знаете, кто это такие, это те, которые моделируют когнитивные процессы. Она объединяет, э, разумеется, лингвистов, э, ну и ещё некоторое количество людей, которые вокруг это крутятся. И вот она пытается узнать, с одной стороны, она пытается узнать, как организована человеческая психика, а с другой стороны, я даже не знаю, Какая из этих сторон первее? Она пытается узнать, как устроен человеческий мозг, а значит, как устроена психика, которая этот мозг и порождает. Дело вообще надо сказать, безнадёжное, по-моему, потому что, если вспоминать а известную, может быть, часть, по крайней мере, здесь присутствующих, так называемую теорему Гёделя, то она гласит, что никакая система не может изучать другую систему, которая сложнее, чем она сама. Вот это именно безнадёжное дело, которым мы в данный момент занимаемся потому что то, что наш наш мозг. Это всего Он настолько могущественный. Он делает столько операций одновременно. И таким немыслимым образом, до которого нам не добраться, ну, совсем никак. Мало это Мы изучаем свой мозг своим собственным мозгом, что уже просто существует. То есть нам, к тому же, не выйти за пределы. А даже если мы выйдем за пределы, как в истории с котом, то важно, я хочу знать, как действует мозг кота, который на эволюционной лестнице находится ниже меня, но ну, ниже нас всех. И что? Каковы мои успехи? Да все те же. Потому что это черный ящик. Я максимум, что могу сказать, это что у него есть в мозгу, ну физически то вот у него нет вот таких долей, как у меня, вот таких прекрасных долей, вот как у меня здесь, которые мыслят так замечательно. Вот у него, у этого кота нет. Я также могу сказать, когда мне, я помню, мой сын маленький был, он говорил, что а почему ты решила, что курица такая дура? Я говорю, как бы, как бы, у тебя есть основания, ты же побеседовать-то с ней не можешь. Все-таки на это у меня есть основания, потому что я знаю, что у него вот такой мозг. И он не просто такой маленький, а он еще состоит из тех частей, которыми не думают. Я думаю, это очень мало. При ней мозг каким-то, курице примозгло. Вот, поэтому я все основания считать, что вот таких-то операций она сделать не можешь на основании этого мозга. Но это и всё, что я могу сказать. То есть я не только не могу изучать свой сорт именно, просто я не могу даже более низко по эволюционной лестнице расположенное существо изучать, как как это, специалисты, которые занимаются интеллектом птиц, а э, и даже насекомых есть такие, скажем, муравьи, целое братство, я занимаюсь большая. И они такое там вычислили. Там эти муравьи по каким-то ходят трубам и какие-то алгоритмы решают страшные. И э вот люди, которые занимаются этими муравьями, они вполне уверены в чём-то. Э, это Московский университет, вы не думаете, это не это не не знаю. Они совершенно уверены в том, что у муравьёв есть серьёзные математические способности. И это без всяких шуток. То я хочу, но я всё-таки знаю, какого размера мозг у муравья. Хочу знать В каком местом вот эти, э, математический пасог он не исполняет. Всё, хотел бы знать. Вот ещё страшную картину сейчас нарисую. Напоследок я бы сказала. Вот есть, а, э, какой-то муравей, который в пустыне живёт. И этот муравей он, э, ему надо есть что-то, да? В пустыне немного чего найдёшь. Поэтому жизнь его проходит в трудах страшных. Он вроде по этой пустыне в надежде наткнуться на что-нибудь, что можно съесть. Вот, и он вот идет, он идет такой, заметьте, пустыня, ничего не растет. Вот такой страшный траекторий. Это рисунок, кстати, из реальной статьи. Это на, она даже на координатах лежит. Это не выдумки. И вот он приходит сюда, и здесь он наткнулся на засохшие останки там кого-то. Съел, доволен, вздохнул, живот потер и идет обратно домой. Знаете, как он идет обратно домой? Вот так. Прошу задуматься, собравшись, что это значит. Нельзя сказать, что он шёл по запаху. Потому что он не шёл по запаху. Он идёт. Вот если бы он пошёл так обратно. Мы бы тоже могли удивиться, но я бы сказала, ну, он следил и идёт, да? У него воняние такое замечательное. Он идёт. Что-то выделяли там железа, они на самом деле что-то там выделяют. То что это, да, был бы идиотский путь, но понятно. Но вот этот путь, знаете, что значит? Это значит, что он вычисляет. Это, кстати, этот пример приводит Хомский в своей лекции, значит, проч. Он же много выступает с лекцией, он приводит и говорит, это что значит, говорит Холмский, он говорит, это значит, что в голове у этого муравья есть символические правила. Символические правила это то, что характеризует language acquisition device у человека. Поздравляю с ограбчивостью, от его морской сердца. Ну почему, если к лекологии, то он как-нибудь пахнет, он идет в продавку, он в дом. Да, но через пустыню, там огромные расстояния, это, нужно даже доказать, что у него невероятные аппараты такие, это не доказано. Не доказано то, что у него есть символические процессы мозга. Нет, это одно из объяснений, конечно, недоказано. Я это не говорю, но а первое, что напрашивается это что он это вычислил Сократ. Но это же немыслимо. Второй пример привожу тоже из Комстова, кстати говоря, из лекции. У меня картинки дома есть, нет компьютера, чтобы показать здесь. Пчела давно будет рисовать. Пчела летит, себе пчела, нашла замечательные цветы, потрясающая пыльца. Наелась э нектару собрала, прилетает домой и начинает танцы танцевать. Танцует она танец. В этом танце обозначено, какие конкретно цветы. А на каком точно расстоянии вектор, сколько лететь и вообще, хорошо ли округа. Иногда эта пчела устаёт до такой степени, что говорит себе: "Не буду я сегодня танцевать, а протанцую всё это завтра утром". Начнёт же спать утром, просыпается и танцует. Это Вы просто не понимаете, что это значит, да? я вам точно говорю. Это просто ужас, потому что это значит, что у нее в этом танце закодированы такие символические правила сложнейшего вида, потому что она траектории полета, она информацию об этих цветах говорит. Более того, что она их где-то еще и хранит. Где она хранит? Вы видели пчелу? Где это место, в котором она хранит в таком количестве?